Глава восьмая. Почему так получилось и откуда у меня появились подобные мысли? Рассказываю. Накануне вылета состоялись два весьма примечательных разговора. Первый между Марией Фёдоровной и Николаем. И что самое интересное, состоялся он без моего непосредственного участия. В кое-то веки к моей неописуемой радости и огромному внутреннему облегчению. Не хочется постоянно выступать в роли полумистического талисмана для императрицы. Почему полу Непотому да как с мне надеется, что и кое-какие реальные знания я всё-таки смог передать этой властной, местами даже жёсткой, но при всём этом очень милой женщине. Сколько она успела сделать за столь короткое время? Реформы кое-какие начались. Правда, тормозятся эти реформы, понятно почему, но дело движется и останавливаться пока не собирается. Это главное. А предпосылка для этого разговора оказалось моё искреннее возмущение на вчерашнем совещании действиями целевых служб. Наступление ото на северо-восточном фронте остановилось. ВСК так и продолжают топтаться на одном месте и вживать окопы. И это вместо того, чтобы идти вперёд, развивать достигнутый успех. Причина простая запаздывание снабжения. Выслушав мой гневный спич, Мария Фёдоровна отпустила остальных участников совещания, оставив за столом одного Жуковского. Мне докладывают, что виной тому непрекращающиеся дожди и atrociousные дороги. Попыталась объяснить действия полководцев вдовствующая императрица. Мария Фёдоровна, почему-то эти дожди и точно такие же дороги не мешают немцам в это же время перебрасывать подкрепления аж из-под Парижа. Почему вы верите всем этим отговоркам? А не лучше ли задаться вопросом, что это на самом деле? Преступный сговор с противником, вопиющая халатность или простое нежелание выполнять свои должностные обязанности так, как положено? Императрица бросила быстрый взгляд на жандарма, тот в ответ пожал плечами. Понятно, этим вопросом пока никто не занимался. Да и не мудрено, а столько других, не менее важных дел нужно решить. Сергей Викторович, как-то вы слишком резко. Резко? Мария Фёдоровна, это вам резко. А вы послушали бы, какие кары на голову всем этим интендантам призывают в окопах. Мало бы не показалось. И солдаты, да и не только солдаты, но и офицеры прекрасно знают, почему и о чего возникают перебои с доставкой всего необходимого на передовую. На погоду они ссылаются, на дороги. За это время можно было на руках всё необходимое перенести. Утрирую, конечно, но доля истины в этом есть. Просто они думают, что солдаты и так прекрасно обойдутся без горячей пищи, без тёплого белья, да без патронов и снарядов в конце концов. Но усталость солдат они сылаются, поэтому мол и наступление приостановилось. Почему-то на своё бездействие не сылаются. И что вы предлагаете? Дать Владимиру Фёдоровичу чуть больше полномочий, да прижать десяток другой снабженцев. Сразу остальные забегают. Не боитесь таким образом вообще всё снабжение нарушить? Да какое снабжение, Мария Фёдоровна. Думаю, только лучше станет. Да от таких решительных действий авторитет императора в войсках на недосягаемую высоту поднимется. Хорошо, Сергей Викторович. Завтра я обязательно поговорю об этом с Николаем. И Мария Фёдоровна сразу же потянулась рукой к телефонному аппарату и действительно каким-то образом сумела договориться с сыном, назначила ему встречу в царском селе. Вот после этой договорённости и пришлось мне согласиться сыграть роль моральной поддержки. На самом деле, думаю, чтобы можно было в случае обострения разговора перевести все стрелки на меня. Отказаться не получилось, пришлось снова рано вставать. Хотя из вчерашнего разговора я понял, что император прибудет не то, что с утра, а где-то ближе к полудню. Точное время так никто и не обговорил. Правда, если уж совсем быть честным самим собой, то и эта встреча, и последующий за ней разговор между матерью и сыном всё-таки не обошлись совсем уж без моего участия. Потому как предварительно мы с Марией Фёдоровной уговорились, что я во время разговора тихонько посижу неподалёку за стенкой в соседнем кабинете. Так на всякий случай, мало ли, что вдруг у меня понадобится уточнить. При этом и она, и я прекрасно понимали настоящую подоплёку этой необычной просьбы. Таким образом, я смог оказать Марии Фёдоровне моральную поддержку одним своим присутствием, пусть даже и через стенку, так сказать. Скажу откровенно, сначала я попытался наотрез отказаться от такой чести. как будто что-то от меня здесь зависело. Потом, когда из этого само собой ничего не вышло, и мне пришлось скрепя сердце, но не подавая при этом вида согласиться, решил смириться и провести время хоть с какой-то пользой для себя. С какой? Да всё просто. Когда этот самый разговор начался за стенкой, я обнаглел в конец и просто придремал. А что? Кормить не кормят, кошеем не угощают, да мало того, ещё и выспаться нормально не дают. Ради истины стоит упомянуть, что не сразу придремал. Первые минуты стоило только оказаться в гордом одиночестве и в пустом кабинете. Я для успокоения совести честно попытался почитать какую-то книженцию, лежащую на низинком хлипком столике, как будто специально для меня кем-то заботливо приготовленную. И даже её открыл, но вообще ничего не понял. Язык оказался незнакомым. Французский и чуть-чуть греческий мне по наследству от прежнего хозяина тела перешёл. Английский я и сам немного учил. По крайней мере, понять, о чём идёт в тексте речь, могу. А тут что-то вообще непонятное. Не знаю. Перелистнул страницы, сплошной текст без каких-либо иллюстраций. Так хоть по картинкам смысл уловить можно было бы. Ну да ладно. Нет и нет. Закрыл и положил книгу на место. И стул с гнутой спинкой у этого несуразного столика оказался совершенно неудобным. Поднялся на ноги, выпрямил спину. И чем заняться? Огляделся вокруг. Пожалуй, будет лучше перебраться на настоящий возле стены диванчик. Он хоть размерами и не блещет, Но всяко будет просторнее, чем этот стул. Уселся, умостился кое-как. Да, тоже жестковато. Что же вся мебель в кабинете такая несуразная? Ну никак кодуху не располагающая. Так и тянет поработать. Придётся себя пересиливать. Ходить из угла в угол, рассматривать обстановку, скрипеть паркетом показалось неудобным. Ещё больше не захотелось красивый ковёр на полу сапогами топтать. Лучше всё-таки на диванчике остаться. Да и на что здесь смотреть-то? Два бюро довольно такие скромных размеров. Одно межд окном мастилось, второе слева от окон у глухой стены под большой картиной, изображающей походную, вроде бы казачью колонну. Потолок красилый и лепной. Люстра двухярусная по центру висит. Что ещё? Картины. За на таком себя выставлять не стану, потому что всё равно ничего в них не понимаю. Вот колонна на марше это да. А бытовые сценки не моё это. Ну и зеркало в простёнке между окном Обратил на него внимание, потому что рама очень занятная, не серебряная ли? Интересно. Всё, осмотр закончен. Сижу в гордом одиночестве на неудобном и жёстком диванчике и кое-как борюсь с сонливостью. Книгу вот прочесть попытался, тамстановку рассмотрел, в воспоминания ударился. Так первые минуты вынужденного одиночества и маялся, пока в голову не пришла светлая мысль: а зачем с ней бороться? Спать не собираюсь, а подремать? Подремать вполне даже можно и нужно. поёрзал, уселся основательно, ноги вытянул, пользуясь отсутствием посторонних глаз. Потому как в кабинете больше никого и нет, и можно немного расслабиться. Глаза прикрыл. Хорошо. Нет, не совсем хорошо. Диванчик всё-таки неудобный, ноги обострый край режет. Лучше ногу за ногу закинуть. Вот так. Прикрываю глаза, отбрасываю прочь волнение и заботы. Хоть на минуту. А что мне переживать и волноваться? Самолёт и экипаж к вылету полностью готовы. Первая партия авиабомб несколько дней назад отправлена железной дорогой в Ригель. По времени так должны были уже и до места дойти. Правда, в свете последнего разговора что-то я в этом начинаю сомневаться. Ничего, зато у меня появится ещё один весомый довод в следующем подобном разговоре. Довод ото довод, а воева чем только на фронте и начинаешь понимать, насколько ты буквально во всём зависишь от тыловой службы. Поменять бы местами солдат в окопах и снабженцев в тылу. Кстати, а почему бы и нет? И что мне эта мысль сразу в голову не пришла. Даже взбодрился, и настроение улучшилось. Мысли снова плавно свернули к предстоящему вылету. Бульюмётов, правда, пока не дали, но заверили, что они нас в Ривеле уже дожидаются. И лично меня никто больше в столице не задерживает. Особо, конечно, отпускать не хотят, но и насильно не держат. Договорились считать это чем-то вроде отпуска. Отдохну как бы и вернусь, если раньше не вернут. И почему-то такого исхода своего так называемого отпуска я больше всего опасаюсь. Отпуск на войну, скажи кому, не поверят. Расслабился и не заметил, как провалился в крепкий здоровый сон. А какой он ещё может быть, если крепкий, только здоровый. Проснулся от того, что затекло всё тело. Это сколько же я так просидел в этом полулежачем положении. Нигде никто за всё это время не побеспокоил. Вообще странно, что тут творится. Думал, раз дворец, то и народу вокруг должно быть много. Какое там, ни души вокруг, кроме весьма редкой и молчаливой охраны. Кое-как выпрямился, правую ногу с левого колена руками снял, потянулся, с хрустом выпрямляя кости. Поднялся на ноги, ещё раз потянулся. Да, снова обед мимо пролетел. Скоро совсем похудею. Нет, пора, пора отсюда улетать. Покрутил шеей, подвигал плечами. Побежала кровь, заколола мышцы, в ноги начала возвращаться чувствительность. По крайней мере, перестало ощущать нижние конечности словно деревянные чурки. Боль, она так доковал до двери, выглянул в коридор. Никого. Тишина вокруг. Неужели разговор всё ещё продолжается? Пойти глянуть? Почему бы и нет, пошёл. Похоже, разговор и впрям закончился, потому как охраны возле двери в гостиную не видно. На всякий случай потянул осторожно за ручку, стараясь не скрипнуть петлями, приоткрыл одну створку, засунул голову внутрь. Пусто. А как же я? Бросили, забыли. Даже самому смешно стало от таких своих мыслей. Спустился вниз, ноги совсем расходились, вышел на улицу, огляделся. Никого. Ни одной живой души не попалось по дороге, ни внутри, ни здесь во дворе. Из знакомого автомобиля не видно. Люди, где вы? А-у. Вспомнился соответствующий момент у советский фильм. Там точно так же Семён Фрода по безлюдным этажам блудил и выход искал. И что мне делать? Придётся самостоятельно добираться в город. Ну и ладно. Деньги у меня кое-какие есть, дорогу знаю, не пропаду. На выходе караульная будка. Поинтересовался у гвардейцев, уехал ли император. Уехал и давно. А Мария Фёдоровна тоже с ним? Ну и ладно. Как хорошо-то. А то в последнее время меня несколько начала напрягать роль этого сидящего в углу талисмана. А ведь они, предки наши, не сколько не глупее нас. Точно с такими же слабостями, тараканами в головах, мечтаниями и метаниями. И при всём этом хватает им и хитромудрого ума, и железной воли в достижении поставленной перед собой цели. И то, что обо мне сейчас забыли, это просто отлично. Значит, дело налаживается, и дальше Мария Фёдоровна и её с ней обойдутся без меня. Понимаю прекрасно, что совсем улезнуть не от их пристального внимания не удастся, всё равно будут периодически дёргать на разные беседы и консультации. Интересно назвал консультации. Скорее, это не совсем так. Тут больше подходит повествование о совершённых деяниях, на их же собственном примере. Да, так точнее будет. Пусть сами свои ошибки осматривают и над их исправлением думают. А я лучше буду потихонечку разные новшества вкидывать, примерно так, как делаю сейчас. Понимаю, что мелочно в общем фоне, но как говорится, что могу. Ладно, поломал голову, порадовался успехом Марии Фёдоровны, пора и о себе любимом подумать. Вообще несколько удивляет такое к себе отношение. особых званий и наград не заимел. Если что и получил, так действительно за самое настоящее дело. Каким образом по по танцу умудряются такие жирные сливки с действующей власти снимать? Это же насколько своим умом и характером окружающих людей превосходить нужно. Что довольно-таки непросто, по себе знаю. Для этого необходимо прекрасно знать текущую обстановку со всеми её датами, событиями, существующими в этих событиях личностями. Не говоря уже об этикете. В соответствии духу времени и ещё много-много чего такого, без которого жить и не обращать на себя пристального внимания окружающих просто невозможно. Мне он почти вся память прошлой личности досталась, и то умудряюсь постоянно прокалываться в мелочах. Хорошо ещё, что получалось на ранении и частичную амнезию все свои косяки списывать. А если бы не было этого ранения, даже сейчас словечки разные проскакивают окружающим непонятные, а в первое время тота -то. Давно бы сидел в Кутузке, как немецкий шпион. Точно сидел бы. К маме не ходи. У нас всегда сидят не те, кому действительно сидеть нужно. Так и тут. Настоящие шпионы на свободе гуляют. Справедливости ради нужно признать, что жандармы кое-кого в столице похватали, почистили морские порты на Балтике. Но это такая мелочь. Сколько ещё их гуляет. Хорошо ещё, что получилось шифровальные коды сменить. Истражайше запретить использовать открытую связь в войсках. Так. Что-то меня на всяческие размышления потянуло. Это точно с голодухи. Организм всеми силами старается от страдания и воплей голодного брюха отключиться. Найти, что ли, какой-нибудь местный ресторанчик? Нет, не стану терять времени, дотерплю да до места, там и оторвусь. Ну и куда мне? На вокзал ждать поезда? Вряд ли он так часто ходит, как те наши пригородные электрички. И пешком я не готов идти, повторять эмоционального Александра Сергеевича Пушкина, абсолютно нет никакого желания из овоща ловить. Придётся. Единственное, что несколько напрягает, так это отсутствие моей постоянной охраны. За последнее время я привык к маячившим где-то неподалёку казачкам, а тут их нет. Как-то не по себе. Ну да, обычно туда-сюда меня на автомобиле возили, а сегодня вот что-то не срослось. 3 часа угробленного времени, и я в городе. Сразу нигде не задерживаясь, направился в ресторан, плотно подзакусил и поднялся в номер. Пора собирать вещи. Пустяхи немного. Ну, упаковаться не помешает. Правда, почти всё уже упаковано, но проверить не помешает. И вообще, где все у самолёта? Поеду-ка и я на аэродром. Нет никакого желания в одиночестве сидеть. Выспаться-то я выспался в о дворце. Даже по дороге в город удалось часика полтора покемарить. Весь вечер до самой темноты готовили самолёт к предстоящему вылету. Шутко. На самом деле, всех своих нашёл у ангаров в курилке. Сидят, дымят, языками чешут И отношение такое мне нравится, прямо чем-то родным повело. Потому как ни в чём не вижу нервозности, настроение бодрое и боевое. Есть где-то глубоко мандраж проскальзывает иной раз в разговоре. Ну, он и у меня есть, это нормально. А самолёт? Самолёт у нас готов, вылезён внутри и снаружи, топливом и маслом заправлен. Техничка с запасными частями и инструментом собрана и загружена. Даже парашюты мы взяли не только на лётный состав, но и на технический. Техники, механики то с нами полетят. С парашютами гораздо легче стало. Пошивочный цех хорошо работает. Продукция разлетается словно горячие пирожки. Так что не зачем лишний раз машину осмотрами мучить. Присоединился к экипажу. Отныне именно так будем сами себя называть. Надеюсь, и это обозначение приживётся. Да куда оно денется, само собой так и будет. В процессе разговора внутреннее напряжение потихоньку ушло. И день мы заканчивали в отличном настроении. Всё, пора отдыхать. Завтра ранний подъём и перелёт. Утром расчитались за гостиницу, забросили оставшиеся вещи в пролётку и следом загрузились сами. Всё, прощай, Северная Пальмира, на аэродром. И мыслями я уже там, в небе, и в Ривиле. Вот и аэродром. А у самолёта подозрительно много народу трётся. Как бы не сорвался наш вылет. Затащили вещи, на подходе любопытствующие на нас собернулись. Про себя матюгнулся после узнавания Чуть даже на траву не плюнулся досады. Как удержался, не знаю. Даже чемодан от злости полегчал, не говоря уже о с акваяже. Всё-таки нарисовался великий князь, не передумал, да ещё и с сопровождением. А вдруг они помою душу? Сейчас как поменяют все мои планы. Приблизился к самолёту, с акваяжех чемоданном на землю поставил, одёрнул куртку, пошёл здороваться с Александром Михайловичем по всем правилам этикета. Иначе не поймут окружающие. Господин штабс-капитан, мы летим с вами. Вот так. Даже не успел руку к фурашке поднести и рот для приветствия открыть, а передил меня князь. Сразу приоритеты расставил, дабы я себе голову над этой загадкой не сильно ломал. Да это просто отлично. Правда, я и сам в первый момент не понял, что именно для меня отлично. То, что он со мной летит, или то, что никто не собирается ломать наши планы и задерживать нас в городе не будут. Само собой второе. Но ну и от первого я не расстроился. Летит, значит, нужно. Единственное, так вот, отчёл количество пассажиров и их багаж. Прикинул вес. Да уж, компания собралась солидная. Ладно, экипаж я не учитываю, он по штату положен. А вот сам князь втроф и 4 казака охраны. На самом скромном подсчётом 26 пудов вместе с оружием и багажом получается. Это не считая штатного состава и моих двух сопровождающих. Никуда от них не денется, от меня они всегда со мной будут. Это хорошо, что не все здесь присутствующие летят. Большая часть провожающих высокую персону на аэродроме остаётся. Понятно. И сразу же скомандовал Лебедеву: "Ваш мистер определите багаж пассажиров в хвост, а им самим покажите места возле переборки. Так будет нормально по центровке". Глаз на такое дело набит, распределение весов в кабине сразу прикидываю автоматически. И самолёт заправлен под пробку. Ничего. Ветра на взлёте нет, штиль. Облачность утра высокая. Даже солнце местами проглядывает. И небо голубое в прорехах светится. А то, что разбегаться будем чуть дольше, да скорость набирать медленнее, так это ерунда. Длины поля хватит. То же самое и почти точно такая же нагрузка были у нас при вылетах на бомбометание. Тогда ещё больше загружали в самолёт, и ничего, справлялись же. Да ладно, просто нет у меня особого желания в князь земли лететь. Поэтому и уговариваю сейчас сам себя. Это же придётся ответственность на себя брать. Господа, загружаемся. Сделал приглашающий жест рукой в сторону бокового люка. Казачки замялись, вокруг оглядываются, не хотят первыми на борт подниматься. Тут и инженер воспользовался моментом, доложила о прогреве двигателей и произведённом предполётном осмотре. Вот это правильно, своевременно. А то я уже собрался всех собак на него спускать. Хорошо, загружаемся. Ничего не забыли? Никак нет. Всё ещё с вечера загружено согласно списком. Приглядывайте за пассажирами, мало ли Двигательно наклонился к инженеру, получил в ответ кивок головой и понимающую улыбку. Пошёл вокруг самолёта, приполётный осмотр никто не отменял. Заодно краем глаза контролировал пассажиров и экипаж. Мы уже наученные горьким опытом подчинённые, быстренько справили малую нужду в сторонке, то же самое проделали и техники. Казачки сначала удивились столь неожиданному примеру, потом призадумались и сделали правильные выводы. Направились туда же и явно с той же целью. И намекать не нужно. Но вот Александр Михайлович Евторов решили проигнорировать это дело, сделали вид, что ничего не заметили и сразу полезли в просторное нутро самолёта. Однако будут проблемы. Зато казачки явно обрадовались такому повороту и следом за ними внутрь нырнули. Олег Григорьевич придержал инженера: "Распорядитесь, чтобы на всякий случай ведро приготовили". Я же говорю, что все мои уже научены. Смолин только кивнул в ответ понятно, да заторопился к боковому люку. Что-то мы с ним всё больше кивками до да полунамёками общаемся. Ну и это хорошо. Растёт взаимопонимание и слаженность. А я продолжил осмотр. Перешёл на другую сторону, за колёсами своё дело сделал. Мне труднее всех будет. Они-то могут, если приперёт, к ведру сбегать, а я. Кроме меня рулить никому. Штурвал ведь не бросишь. Нет. Всё-таки зря я согласился не ждать выпуска новой модели Муромца. На них как раз двойное управление предусмотрено. Зато и загвоздка там сразу возникает с пилотами, существенная такая, потому что мало их. Авиационные школы работают на износ, а свободных лётчиков пока нет. Придётся как-то всем изворачиваться. А Шидловскому скоро свою эскадрилью предстоит укомплектовать. Кем? Впрочем, мне голову забивать такой проблемой пока не нужно. Запускаемся, прогреваемся и рулим на старт. Нагруженная машина тяжело переваливается со стойки на стойку. качает воляжно крыльями на каждой маломальской неровности гонит назад пыльное серое облако разворачиваясь против фетра выравниваю самолёт по курсу разбега на краткий миг оглядываясь через плечо окидываю взглядом членов экипажа надо будет в будущем ввести обязательный доклад каждого о готовности к взлёту короткая команда инженеру и моторы выходят на максимальные обороты по корпусу пробегает нетерпеливая дрожь рвущегося в небо аэроплана Медленно нарастает скорость. Мелкие неровности грунта передаются на корпус, даже руки дрожат на штурвале. Бежим, бежим, разгоняемся. Меркают в стороне на Шангары, уходят назад. Краем глаза замечаю стоящих возле них зевак. Наконец крылья ловят воздух, опираются на него, разгружают тонущие от вибрации стойки колёс. Поднимаю хвост, становится немного легче, и скорость сразу заметно увеличивается. Чуть ослабляю давящие усилия на штурвале. Машина незаметно отходит от земли, зависает на какое-то мгновение, ещё раз касается колёсами грунта, но уже мягко и легко, отрывается, и вибрация сразу же пропадает. Есть отрыв. Главное отходим от взлётки и разгоняемся. Перевожу самолёт в набор, усилие снимаю триммером. Ползём вверх, карабкаемся к облакам. Одновременно разворачиваюсь в плавном, неглубоком крене на нужный курс. Остаётся слева город, уходят назад Нева. Впереди Свинцовое море сливается цветом с цветом стольчно таким же осенним небом. Несколько секунд, и самолёт пробивает тонкую плёнку облачности. Перед этим сверяю показания авиагоризонта на приборной панели с реальным горизонтом. Над нами голубое небо во все стороны. Где-то очень высоко сверкающие белизною, слепят глаза редкие перистые облака верхнего яруса. Солнце за спиной, поэтому видимость по курсу великолепная. Хотя на что там смотреть-то? А вот то, что в разрывах слева проглядывает земля, хорошо. Можно ориентироваться. На взлёте на всякий случай засёк время. Буду проводить исчисление пути на глазок само собой. Точная путевая скорость неизвестна, но лететь нам около 3 часов, плюс-минус. И очень жаль, что нет возможности измерить направление и скорость ветра на эшелоне. Говорю же, всё прикидываю на глазок. Хорошо, хоть расстояние точно известно, чуть больше 300 км. После полёта на земле сяду и посчитаю примерную скорость полёта. Хоть какие-то конкретные данные появятся. А вообще пора мне и аштурмана, и экипажа подумать. И для дела будет лучше. Всё-таки мурамец ни разу не истребитель, и у него совсем другое предназначение, и боевые задачи, то есть будут другие. А какие именно от меня зависит. Минут через 10 после отрыва в пилотскую кабину забрался Александр Михайлович. Пристроился за спиной слева, запахтел на духом. Да ещё и табаком от него сильно пахло. А я этот запах очень не уважаю, особенно когда вот так пахнет отусов и бороды. Он что там курил? Этого только не хватает. Если так, то после посадки устроил всем кускину масть. Ну и вонище. Сначала несколько раз безуспешно вперёд отклонился, а потом не выдержал и попросил бортового инженера сообразить какую-нибудь сидушку для великого князя, да усадить его чуть в стороне. А конкретное место рукой обозначил, пальцем в пол ткнул. Сообразили Пару патронных ящиков притащили, до да брезентовым чехлом накрыли для мягкости. Александр Михайлович уселся, поёрзал, устроился поудобнее и начал вопросы задавать. И в первую очередь поинтересовался, почему это мы подвесную систему парашютов не надели. Да потому что на борту у нас пассажиры без средств спасения, поэтому и не надели, пришлось объяснять. Шеф ответом явно удовлетворился, но при этом посмотрел в мою сторону внимательно, успоживал хотел ещё что-то в том же духе спросить, да передумал. Дальше вопросы пошли на профессиональные темы, а где-то через час его сиятельство из а штурвал попросился. Посчитал управление несложным. Ага, это наислоне, оно несложное, да при почти полном отсутствии болтанки. Так, потрескивает периодически, резко, но терпимо. Плюс ко всему, машина отремированная, поэтому и летим мы ровненько. В управлении я практически не вмешиваюсь. Руки само собой не убираю, придерживаю рога легонечка. Движения при этом настолько минимальны, что на глаз почти незаметны. Но ну когда трясёт, покрепче в штурвал вцепляюсь, потому как привычка такая. А на просьбу пришлось ответить категорическим отказом. И ещё чего не хватало? Нам всем жить хочется. В небе только один командир, и он в настоящее время сидит за штурвалом. Остальные же просто пассажиры. Правда, все эти слова так и остались непроизнесёнными, на моё счастье. Потому как кто его знает, как бы на них Александр Михайлович отреагировал. Не всю же оставшуюся жизнь я буду только в небе находиться. И спуститься на грешную землю мне всё равно придётся. Так что не стоит на пустом месте нарываться на неприятности. Но он во всякий случай соломки себе подстелил. Чтобы смягчить свой отказ, пообещал обязательно научить князя пилотированию на самолётах с двойным управлением. К моему удивлению, отказ был воспринят спокойно. Мол, не получилось и ладно. А я-то уже настроился на неприятности. Кривелью подходил с опаской. Несколько попыток установить радиосвязь с берегом провалиш в туне. Никто не хотел нам отвечать. Одна надежда, кроме как в России таких огромных самолётов больше ни у кого нет. Хотя, зная наших людей, они и об этом могут не ведать. Их шарахнуть по самолёту из всего имеющегося у них в наличии оружия могут просто так, на всякий случай или из любопытства. Бывали уже такие прецеденты. К счастью, заход прошёл без эксцессов. Медленно проплыли под крыльями укреплённые батареями острова и военные корабли. Ощущение при этом испытал довольно-таки странное, так и хочется ноги под себя подобрать. Всё кажется, что снизу кто-то в этот момент по мне прицеливается. Бр. А вот посадка не удалась. Полоса оказалась занятой. Пришлось проходить на бревющем над аэродромом, над крышами ангаров и жилого домика, разворачиваться с набором высоты над штабом и уходить в море на повторный заход. Одновременно с этим удовлетворённо наблюдая за поднявшейся суматохой на лётном поле, забегавший народ в срочном порядке освобождал полосу от стоящих на ней самолётов и какого-то явно заблудившегося грузовика. Да ещё и пару штабелей ящиков в самом неудобном для посадки месте сформировали. Наверное, как раз из этого самого грузовика и сгрузили, а убрать не успели. Обед начался. Вот всё и бросили, как всегда, не ждали. Пришлось встать в круг и сделать пару кружков над аэродромом, потеря про себя наземную аэродромную службу. Но это я потерял, а всем присутствующим на борту это казалось совершенно нормальным, да ещё вполне понятным, но неразделяемым мной в этот момент любопытством жадно осматривали город и реиц кораблями. Наконец полосу освободили, и мы благополучно сели. Это хорошо, что у нас бензина достаточно, да ещё и некоторый запасец в дополнительных баках имеется. А если бы на последних каплях подходили, то-то надо будет обязательно этот вопрос перед Дудровым поднять. Выключили моторы, перекрыли подачу топлива, по инерции прокатились к ангару, остановились и дождались остановки пропеллеров. Сергей Викторович, что это вы такой раздражённый? Всё же хорошо. И долетели прекрасно, несели отлично. За что вам огромное спасибо. Заметил мою досаду и раздражение великий князь, ну и сразу же постарался узнать о её причинах. Объяснил, как смог Потому что теперь от него всё в стране зависит. Как скажет, так дальше и будет строиться служба. А поговорка: там, где начинается авиация, там заканчивается порядок, меня не устраивает категорически. И железные правила наряду с таким же порядком в авиации нужно устанавливать с самого начала, вот с этих самых времён, только так. В боковые окна увидел набежавший со всех сторон любопытный служевой народ, заняться им что ли больше ничем. Да, что-то меня эта посадка и себя вывела. Скорее не посадка, а бардак на аэродроме. Хотя самолёты здесь взлетают и садятся на воду, лётное поле после моего отлёта и до сей поры использовали кто как хотел. Поэтому зря я раздражаюсь. Думаю, ничего страшного не произошло. Дальше всё более прилично пойдёт. Погодите-ка, а куда мой неупорт тогда делся? Я активно закрутил головой. Не вижу. Пока я осматривался и покидал рабочее место, мои орлы умудрились распахнуть боковой люк и выгрузить пассажиров. Снова моя недоработка. Нужно больше времени уделять воспеванию личного состава. Они же понятия не имеют, что первым на землю должен командир воздушного судна ступать после удачной посадки само собой. В других случаях, тфу-тфу, всё в точности до да наоборот. Александр Михайлович с Сторовым и одним казачком быстренько уехали на подкатившей к самолёту машине и даже не попрощались. Это дежурный по аэродромной станции или базе, как её все чаще стали называть с моей лёгкой руки, подъехал с понятным и законным интересом. подъехал и сразу же лишился своего транспорта. Затор организовала оцепление вокруг самолёта силами караула и аэродромной службы. Вот и ещё одна проблема при этом нарисовалась. Мало у нас людей, не хватает их. Надо подумать. Да хотя что тут думать-то? Просто нужно увеличивать штат. Самолёт дружными усилиями откатили в сторону, приблизительно туда, где я ранее предполагал определить для него место стоянки. Не докатились до неё немного, не рассчитал я. Рана команду на выключение моторов дал. Он сами в ангарах не получится. Там для истребителей места только-только хватает. От того-то и охраняемая площадь значительно увеличилась. Зачехлили моторы, закрепили крылья и хвост, привязали к вбитым тут же в землю колям. Потом для этой цели специальные железные якоря вкопаем. Разобрали вещи, и Михаил увёл нашу экипаж обустраиваться. За одной своей чемодан с ними отправил. А я с документами и предписанием направился в штаб. И так вояж свой дурацкий с собой потащил, дабы не смущать любопытных, все бумаги в него и загрузил. Хоть какая-то маскировка. Ну и польза заодно. Нужно людей на все виды довольства оставить. Конечно, шум в штабе с прибытием великого князя наверняка поднялся страшный, тут и гадать не надо. Но продовольственная и вещевая служба-то должны работать. А большего нам и не нужно. И обязательно попробовать доложиться адмиралу, если получится. Ястроумову. Ну и всем остальным. Правильнее было бы сначала доложиться, но тогда я сегодня вряд ли успею людей на довольстве поставить. Так что к адмиралу и генералу потом. Да и не до меня им сейчас, если, конечно, они на базе находятся. А правильнее будет отметиться в оперативном отделе. Вовремя эта светлая мысль меня посетила, и времени на это почти не потрачу, и вроде бы как доложился о прибытии. Остаток дня мои люди устраивались и обживались. Мне же после посещения службы избогривания всех бумаг Пришлось доложиться сначала Дударову, потому как он мне первым в штабе попался, потом объяснять ему отсутствие поплавков на самолёте, а вдобавок и рассказывать собравшимся вокруг офицерам о новостях столичной жизни. Кто бы мне их рассказал? Но каким-то образом умудрился выкрутиться. Даже ловил изредка на себе во время рассказа завистливые взгляды некоторых офицеров, поздравляли с новой наградой. Хорошо ещё, что удалось быстро от всех отделаться. Затем последовало посещение оперативного отдела. Но я оттуда быстро ускользнул, перехватив напоследок укоризненный взгляд Александра Васильевича. Неужели и сюда слухи о моих столичных похождениях успели дойти? Позже все разговоры и рассказы о том, как нужно было хотя бы попытаться увидеть адмирала. Утром следующего дня меня плотно взяли в оборот. Хорошо ещё, что успел поставить задачу личному составу о послеполётном осмотре и предварительной подготовке самолёта к полётам. Впрочем, отлынивать от работы вряд ли кто будет, да и не получится ни у кого. С сегодняшнего дня к нам будет приковано слишком много внимания, и не только со стороны своих. Наверняка и противник активизируется. Вряд ли всех немецких шпионов вывели. Поэтому ещё перед вылетом из столицы умудрился коротенько переговорить с представленными ко мне казаками на предмет приглядывания за нами как бы со стороны. Ну и за самолётом само собой. А вообще даже не знаю, Как я из всего этого буду дальше выкручиваться? Разговор-то с казаками почему затеял? Да потому что лично Джунковский меня на это настрапал. Вот и пришло время про второй разговор рассказать. Явился он поздно ночью перед вылетом ко мне в номер, заставив своим появлением трепетать заспанный персонал гостиницы. Говорил недолго, но, несмотря на явную заметную усталость, очень эмоционально. Постарался расставить приоритеты на будущее, за одно ещё раз пояснил, почему меня сейчас так легко отпускает. И кому я всем этим счастьем обязан? намекнул практически прямым текстом. Сергей Викторович, мне лично пришлось поручиться за вас перед Марией Щёдровной. Так что постарайтесь не наделать глупостей. Что вы подразумеваете под глупостями? удивился я. Хотя бы не вздумайте где-нибудь сгинуть и постарайтесь вернуться. Только и кивнул в ответ. А что тут ещё скажешь? Хорошо ещё, что не стали препятствовать моему отъезду, отлёту, то есть. Хотя могли и имели на то полное право. Заодно Владимир Фёдорович предупредил об утренних пассажирах. Правда, на отрез отказался сообщать что-либо конкретное, сослался на то, что уже скорые само обо всём от них и узнаю. Утро-то оно вон где, на носу почти. Снова секреты. Только секреты эти меня почти и не мучили. Сказалась усталость. Поэтому проводил жандарма, закрыл за ним дверь и выключил свет. Наушиб добрёл до кровати, завалился под одеяло и на удивление моментально заснул. Но ну, дальше получилось как получилось. Хотя до последнего момента надеялся не увидеть на лётном поле никого из обещанных Джонковских лиц. Не вышло. Зато здесь и дышать легче стало, и сверху никто не давит. Сглазил. Так вот, с утра пораньше меня вызвали в штаб. Хоть бы для разнообразия дали позавтракать. Так ведь нет. Посыльный с заполошенным видом прибежал сразу после подъёма. Запыхался, морда лица красная, слова глотая, Только и удалось разобрать, что срочно и в штаб. Ну хоть что-то. А что конкретно, так это и так понятно. Адмирал Предсветлый оч требует. Вызывает. А если принять во внимание присутствие в штабе великого князя, то эх, что-то это утро меня абсолютно не радует. Наверняка уже какую-то гадость придумали. И мне в ней главное место отведено. Сбываются мои прогнозы. Зуб даю, так и будет. Чертыхаясь про себя само собой, разумеется, умылся, оделся, пошёл куда просили. Приказали, то есть. Короче, направился в штаб. Именно так, с большой буквы. Дежурный сразу же перенаправил в приёмную командующего. Да и там я ни на секунду не задержался. Даже словом с Алексеем Владимировичем Ичеговым не перемолвился. Привидимая фигура старшего лейтенанта скочил и перетёк ко входу в кабинет. Только и успел на ходу поприветствовать знакомых казачков великокняжеской охраны. А там и двери распахнулись пришлось входить подмигнув адъютанту на ходу принимать люхой и радостный вид да набирать побольше воздуха в лёгкие для доклада не вышло ничего с докладом только и успел что представиться да быстрым взглядом обстановку в кабинете оценить и великого князя заметить и Александра Васильевича Колчака рядом с начальником штаба вот только второго почему-то не было а дальше меня оборвали адмирал и оборвал мой доклад но ну, наконец-то сергей викторович У меня распоследняя угольная баржа быстрее ходит, чем вы. Поджал недовольно губы, поиграл бровями и не дождавшись от меня ответа, продолжил. Мне мой начальник штаба, на пару с начальником оперативного отдела, предлагает воспользоваться вашим самолётом для доставки великого князя. Тут адмирал сделал короткий и уважительный поклон в сторону Александра Михайловича в Данию. Уверяют, что это вполне возможно. Что на это скажете? Что скажу? Пытаясь быстро прикинуть расстояние и потребное топливо, Разрешите уточнить место назначения. Александр Васильевич. Введите господина поручика. Извините, Сергей Викторович, заработались мы тут в провинции. Поздравляю с присвоением нового чина. Александр Васильевич. Колчак уже увешан на стене карты. Подхватывает указку и коротким выверенным движением обозначает точку где-то рядом со столицей Дании или саму столицу. Не суть важно. Важно другое. Самое главное на предстоящий вылет. О чём вы спрашиваете? Ваше превосходительство, мне бы в этот полёт толкова во штурмана. Несом переглядывается с начальником штаба, потом оба скрещивают взгляды на Колчаке. Тот понятливо кивает и выходит из кабинета. И вся эта пантомима происходит без малейшего звука, без малейски значимого слова. Через минуту Александр Васильевич возвращается, затворяет за собой дверь и сразу же подходит к карте. Словно и не было никакого вынужденного перерыва. Без ошибочно находит кончиком указки ту же точку и начинает объяснять Здесь порядка 440 миль. Великий князь утверждает, что ваш мурамец способен преодолеть это расстояние без посадки. Это соответствует действительности. Сергей Викторович, подумайте хорошо, прежде чем отвечать. Узвести все за и против. Надеюсь на ваш трезвый ум. Случишь что, и нам не простят. Последнюю фразу Колчак проговорил прямо в лицо Александру Михайловичу, и не потому, что боится за своё личное благополучие, а потому что потеря такой персоны больно ударит по всей России. Это я точно знаю, потому что успел немного понять Александра Васильевича. И это понимают все здесь присутствующие. Что бы ни говорили потомки, о Колчаке свой авторитет не на диване зарабатывал. А ошибки? Ну кого их нет. Вот теперь становится окончательно понятным присутствие такого пассажира у нас на борту. Подтверждаются все мои догадки и предположения. Только почему мне сразу ничего конкретного не сказали? Думали, что испугаюсь ответственности? Может быть, может быть, Интересно, откуда взялась такая твёрдая уверенность, что мой муромец способен это расстояние преодолеть. Секорского растрясли на сведение, а больше и некого. Только он знает о расходе топлива, о максимальной дальности полёта и о дополнительных баках на моём самолёте тоже знает. Сам же и команду на их установку давал. А всё остальное любой штурман сосчитать может. Осталось узнать ветер по всему маршруту, и можно давать ответ. Потому как, если он сильный встречный, то нам никакие баки не помогут. Смотрю на карту и продолжаю размышлять. И никто мне в этом не мешает. Вот что самое интересное. Молчата ждут ответа. Так, первую треть маршрута можно вообще не дёргаться. Тут наши воды и немцев пока у них не видели. Дальше можно просто держаться берегов Швеции, до да забраться несколько повыше. Там и расход топлива меньше будет, и не достанут земли ничем. Если кому-то в голову такая шальная мысль придёт. О границе, да пёс с ними с этими границами, война на дворе. Ещё одно Одеться нужно потеплее. Если заберёмся тысячи на четыре, то можем и окалеть в обычной одежке. Это в первом муромце для обогрева печка стояла, а здесь её нет и не было. А если бы и была, то первым делом такую беду выкинул бы. Ладно, вроде бы всё. Что получается в итоге? Уточняю ветер, рассчитываю путевую скорость, сразу будет понятен потребный запас топлива. Кстати, так я вчера и не сосчитал, что у меня получилось со скоростью. посчитаю и появится у меня реальный аргумент. Отсюда определюсь по загрузке. И где этот штурман? Где его черти носят? Наверняка ведь Александр Васильевич не просто так в приёмную выходил. Зуб даю, есть у него подходящая кандидатура, и в приёмной он соответствующее распоряжение оставил. Ладно, подождём ещё. Теперь одежда. А если топлива хватит и ещё останется возможность взять дополнительный груз, то может быть. Нет, пока лучше не загадывать, а то можно сглазить. Да. А где наши пулемёты? И, кстати, дошла ли до Ривеля первая партия наших авиабомб? Вот этими вопросами я задачил присутствующих в кабинете начальства, и пока получал утвердительные ответы, со всех сторон обсасывал ещё одну внезапно возникшую мысль. Потому как догадаться, к чему лично направляется в здание его сиятельство, в купе снайпер, вейшем в России купцом и промышленником, совсем не трудно. Лично присутствовал на обсуждении всех этих вопросов, в Екатерининском дворце в Царском Селе. И в свете дальнейших действий остаётся предположить более чем вероятное продолжение путешествия. Куда? Уверен, что в Англию. Только несколько непонятно, почему сейчас от меня это скрывают, или не только от меня, от всех здесь присутствующих. Тогда нужно свои догадки держать при себе. А вот и долгожданный штурман. Кем же ещё может быть этот молодой офицер? Но как-то слишком уж он молодо выглядит. Но молодцевато и не робеет. А если и робеет, то робость свою прячет глубоко-глубоко. Ну, по-другому здесь и не принято. Адмирал Эссон только таких людей и уважает. Познакомились. Оказалось, энтузиаст авиации. Славна сразу озадачили лейтенанта прокладкой маршрута, а первым делом попросил выполнить просьбу сосчитать вчерашнюю путевую скорость, и данные предоставил для расчёта. Понимаю, что дело плёвое, но у меня и на такое дело времени сейчас нет. Ещё что хорошо, прогноз по ветру доставели. Поэтому сразу и маршрут скорректировал так, как я его себе представляю. Посчитали скорость, потребное на полёт время. Получили результат, и я только плечами пожал. Так ведь никто и не говорил, что будет легко. Зато в замену тешили сегодняшней же доставкой до самолёта трёх пулемётов. По мацну на левый и правый борт, Максим в нос. Маловато будет. Хотелось бы ещё один заиметь для обстрела нижней полусферы. Но не получилось. Пока. Всё равно своего добьюсь. Будет у нас ещё один максимум. Теперь рассчитываем взлётный вес. И снова вводная. Казачков или Ка князяской охраны придётся брать с собой, как кое-кое имущество, загодя доставленное в Ривель. Остаётся только про себя выругаться. Все мои личные планы летят коту под хвост. Но это мы ещё посмотрим. Поэтому Поэтому ничего другого не остаётся, как сделать вынужденный перерыв и отправиться правильно на обед. За разговорами время быстро пролетело. На самом-то деле я совсем другой предлог озвучил, не менее важный. Нужно было точно измерить длину аэродромного поля, и только после этого можно будет сказать, сумею ли я совсем этим полезным грузом взлететь.